Глава вторая. Джил получает задание. Не глядя на Джил, Лев поднялся последний раз, дунул, затем, видимо, довольный своей работой, повернулся и медленно побрел к лесу. Это мне снится, не иначе, убеждал себя Джил. Сейчас проснусь и все станет по-прежнему. Но это был не сон, так что о пробуждении не могло быть и речи. Зачем только мы... Пришли в это ужасное место. Хотя вряд ли вред знал о нем больше моего. Но если все же знал, то не имел права без предупреждения приводить меня сюда. Я не виновата в том, что он упал со скалы. Оставь он меня в покое, с нами сейчас все было бы в порядке. Тут Джил вспомнила, как вред кричал, когда летел в пропасть, и зарыдала. Нет, поплакать вовсе неплохо, но только пока плачешь. Рано или поздно приходится останавливаться и решать, что же делать дальше. Вот и Джил, закончив плакать, почувствовала, что ужасно хочет пить. До этого она лежала лицом вниз, а теперь села. Птицы смолкли, стояла мертвая тишина, если не считать еле слышного монотонного гула, доносившегося откуда-то издалека. Джил подумала, что, скорее всего, это журчание воды, поднялась на ноги, и внимательно огляделась по сторонам льва нигде видно не было но ее плотной стеной обступали деревья так что он вполне мог скрываться где то поблизости да и не один жажда стала просто нестерпимой и собравшись с духом она отправилась на поиски воды осторожно постоянно оглядываясь джил на цыпочках начала передвигаться от дерева к дереву в лесу стояла такая тишина что определить откуда доносился звук не составляло никакого труда журчание воды становилось все отчетливее и отчетливее и неожиданно скоро джил оказалась на поляне и увидела прозрачный как стекло ручей который бежал в траве совсем рядом хоть вид воды и усилил ее жажду десятикратно джилл не бросилась к ручью сломя голову а застыла на месте с открытым ртом словно каменное изваяние И на то имелась веская причина. На берегу ручья лежал лев с гордо поднятой головой и вытянутыми вперед передними лапами, словно один из тех, что украшают Трафальгарскую площадь. Она тотчас поняла, что он ее заметил, потому что, бросив на нее взгляд, лев отвернулся, точно давно ее знал и не слишком высоко ставил. «Если побегу, он одним прыжком настигнет меня», подумала Джилл. А если продолжу идти, куда шла, прямиком попаду ему в зубы. Но что бы там она ни думала, с места двинуться все равно не могла. Даже если бы очень захотела, как не могла и отвести взгляд от зверя. Сколько времени это продолжалось, Джилл не знала. Но казалось, что несколько часов. Жажда стала такой нестерпимой, что она уже согласилась бы даже быть съеденной, только бы дали сначала глоток воды. «Если тебя мучает жажда, можешь напиться!» Это были первые слова, которые Джилл услышала после возгласов вреда на краю обрыва. Несколько секунд она непонимающе оглядывалась, пока голос не прозвучал снова. «Если хочешь пить, подойди и напейся!» Ей вспомнились рассказы вреда о говорящих животных в том, другом мире, И стало понятно, что эту фразу произнес лев. Во всяком случае Джилл видела, как двигается его челюсть. Да и голос не походил на человеческий. Это был скорее сдерживаемый рык, глубокий, грозный, тяжелый. Нельзя сказать, что она перестала бояться. Просто теперь боялась по-другому. — Разве ты не хочешь пить? — спросил лев. Умирай от жажды, ответила Джил. Почему же не пьешь? удивился лев. «А можно я. Позвольте мне, не могли бы вы отойти, пока я пью, промямлила Джил. Лев непонимающе посмотрел на нее и глухо заворчал. Окинув взглядом его неподвижное туловище, Джил поняла, что с таким же успехом можно было попросить подвинуться гору. А тем временем. Призывное журчание ручья едва не сводило ее с ума. А вы обещаете, что не что ничего не сделаете со мной, пока пью? С опаской произнесла Джил. Я не даю никаких обещаний, отрезал Лев. Джил так хотелось пить, что сама, не заметив, как она сделала шаг вперед, и поинтересовалась. А вы едите, девочек? — И девочек, и мальчиков, и женщин, и мужчин, царей и королей, и города, и королевства, — сказал без хвастовства, сожаления или злости лев. — Я боюсь, — призналась Джилл. — Тогда умрешь от жажды, — заключил лев. — О, Господи! — воскликнула Джилл, сделав еще шажок. — Наверное, мне лучше поискать другой ручей. — Здесь нет другого ручья, — спокойно заметил лев. — Ей и в голову не пришло ему не поверить, уж больно суровый был у него вид, и Джил сдалась. Хотя никогда в жизни ей не приходилось испытывать такой страх, она все-таки подбежала к ручью и, склонившись, принялась пить ладошкой, зачерпывая воду. Это была самая вкусная и освежающая вода, которую Джил доводилось когда-либо пробовать. Ей не требовалось много, жажду она утоляла мгновенно. Пока бежала к ручью, Джилл сказала себе, что попытается сбежать от льва, как только напьется, но теперь поняла, что это самое рискованное, на что можно было решиться. Не успев даже вытереть губы, она выпрямилась и застыла на месте, когда услышала «Подойди сюда». Джилл и сама не поняла, как оказалась между его передними лапами, прямо перед огромной пастью и не в силах. Выдержать его немигающий взгляд отвела глаза. Человеческое дитя произнес Лев. А где мальчик? Упал со скалы ответила Джилл и добавила Сэр. Она не знала, так ли следует к нему обращаться, но не назвать никак ей показалось невежливым. Как это случилось? Он пытался не дать мне упасть, сэр. Зачем же ты подошла? так близко к краю. Хотелось похвастаться, сэр. — Это честный ответ. Но больше так не делай. — Так вот, — уже мягче заговорил Лев, — мальчик в безопасности. Я сдул его в Нарнию. Но теперь из-за твоей глупости ваша задача усложнится. — Какая задача, сэр? — удивилась Джил. Задача для решения которой я призвал тебя, его, сюда, из вашего мира. Джилл не знала, что и думать. Он меня с кем-то спутал, пришло ей в голову. Сказать это льву она, конечно, не осмелилась, но поняла, что все ужасно запутается, если не скажет. — Говори, человеческое дитя, — велел лев, будто прочитав ее мысли. — Мне кажется, то есть я думаю, что здесь какая-то ошибка. Видите ли, нас с вредом никто не звал, мы сами попросились сюда. Вред говорил, что мы должны попросить у кого-то, у него еще такое странное имя, разрешение войти, что мы и сделали. И дверь оказалась открытой. — Вы не смогли бы меня ни о чем попросить, если бы я сам не позвал вас, — сказал Лев. — Стало быть, некто — это вы, сэр, — догадалась Джил. Да, это я. А теперь слушай свое задание. Далеко отсюда, в королевстве Нарния, правитель пребывает в печали из-за того, что нет у него кровного наследника. Его единственного сына похитили много лет назад, и никто в Нарнии не знает, где он и жив ли вообще. Знаю я, он жив. Тебе надлежит искать принца до тех пор, пока либо не найдешь и не приведешь в отцовский дом, либо не погибнешь в поисках, либо не вернешься в свой мир. — Но как это возможно? — растерялась Джилл. — Я расскажу тебе, дитя. Вот знаки, с помощью которых я буду направлять тебя. Первое. Как только мальчик Юстас ступит на землю Нарнии, ему встретится старый добрый друг». Его надо сразу же поприветствовать, это поможет. Второе. Вы должны идти на север от Нарнии, пока не окажетесь на развалинах древнего города великанов. Третье. На одном из камней вы найдете надпись и последуете туда, куда будет указано. Четвертое. Вы узнаете пропавшего принца, если, конечно, разыщите, потому что он окажется первым за все ваше путешествие, кто попросит вас о чем-то моим именем, то есть именем Аслана. Когда лев закончил, Джилл подумал, что ей следует как-то ему ответить, и сказала «Большое спасибо, сэр, я поняла». «Дитя», — произнес Аслан куда ласковее, чем прежде, «возможно, ты не настолько хорошо все поняла, как думаешь. Прежде...» Тебе надо хорошенько запомнить все знаки по порядку, так что давай-ка повтори. Джилл начала было, но спуталась. Лев поправлял ее и заставлял повторять снова и снова до тех пор, пока она не выучила все наизусть. Он был так терпелив, что когда они закончили, Джил набралась смелости спросить. «Скажите, пожалуйста, как я попаду в Нарнию?» «На моем дыхании», — ответил Лев. Я сдую тебя на запад, как сдул и Юстаса. А я успею рассказать ему о первом знаке. Впрочем, это не так важно, ведь если он увидит старого друга, то наверняка подойдет и заговорит с ним. — Слишком мало времени, — сказал Лев, — поэтому я должен послать тебя немедленно. Пойдем, шагай передо мной к краю обрыва. Джилл прекрасно понимала, что виной всему она сама. Если бы я не вела себя так глупо, мы с вредом отправились бы туда вместе, и он так же, как и я, услышал бы все указания. Джил все сделала так, как было велено, хотя и очень нервничала, возвращаясь к краю скалы, особенно потому, что лев шел не рядом с ней, а бесшумно шагал на мягких лапах следом. Еще задолго до того, как показался край обрыва, голос сзади приказал. «Замри! Сейчас!» Я начну дуть, но главное — это помнить знаки. повторяя их про себя, когда встаешь утром, ложишься спать вечером или просыпаешься посреди ночи. Что бы ни произошло, пусть ничто не помешает тебе продвигаться от знака к знаку. А еще я хочу тебя предупредить. Здесь на горе я говорю с тобой прямо, но внизу, в Нарнии, так будет нечасто. Здесь твой разум так же чист, как горный воздух, но по мере того, как ты будешь спускаться, приближаясь к Нарнии, воздух станет гуще. Будь очень осторожна, чтобы не сбиться с пути. Там знаки, которые ты запомнила здесь, будут выглядеть не так, как ожидаешь, поэтому очень важно знать их наизусть и не обращать внимания на их вид. Помни знаки и полагайся на них». Остальное неважно, а теперь дочь Евы. Прощай. Голос звучал все тише и тише, пока, наконец, не замер вдали. Джилл оглянулась и, к своему удивлению, увидела, что скала теперь удалилась от нее ярдов на сто, а лев превратился в золотистую точку над обрывом. Джилл стиснула зубы и сжала кулаки, чтобы устоять под натиском ветра, поднятого дыханием льва, Но его выдох оказался таким нежным, что она даже не заметила, в какой миг оторвалась от земли. Теперь под ней были лишь тысячи и тысячи футов воздуха. Джилл успел испугаться лишь на мгновение. Во-первых, мир внизу под ней находился так далеко, что, казалось, не имел к ней никакого отношения. Во-вторых, плыть на дыхании льва оказалось очень приятно. Она обнаружила, что может лежать на спине или на животе, поворачиваясь при этом в любую сторону, как это можно делать в воде, если, конечно, уметь плавать. Поскольку двигалась она с той же скоростью, что и поток воздуха, Джилл не чувствовала никакого ветра. Да и воздух был восхитительно теплым. Это совсем не походило на авиаперелет. Здесь не было ни шума, ни вибраций. Если бы у Джилл был опыт полета на воздушном шаре, то она могла бы подумать, что тот и нынешние полеты очень похожи, только этот гораздо лучше. Сейчас, оглядываясь назад, Джилл сумела по-настоящему понять, какой огромной была гора, которую она покинула. Ее удивило, почему при такой высоте на вершине отсутствовали снег и лед. «Наверное, здесь все по-другому», — решила Джилл, А когда посмотрела вниз, то не смогла разобрать, где пролетает — над сушей или над морем, и с какой скоростью движется, потому что находилась на очень большой высоте. Боже мой, знаки! — вспомнилась внезапно ей. — Надо их повторить. На пару секунд ее охватила паника, но затем она убедилась, что по-прежнему может повторить их правильно. Джил удовлетворенно вздохнула и откинулась на воздух, как на диван надо же удивилась она спустя несколько часов я спала спала в воздухе неужели с кем нибудь еще такое случалось вот уж не думаю впрочем наверное с вредом случалось когда летел так же совсем недавно ну ка что там внизу а внизу простиралась бескрайняя синяя долина холмов на ней не было видно но ее медленно пересекали какие то крупные белые штуковины должно быть облака — подумала Джил, Но гораздо больше тех, что мы видели со скалы. Наверное, это потому, что они ближе. Скорее всего, я спускаюсь. Как же мешает солнце? Солнце, которое в начале путешествия стояло у Джил над головой, теперь светило прямо в глаза. Это означало, что оно садится прямо перед ней. Вред был прав, утверждая, что Джил не слишком интересовалась географией и иначе знала бы что если заходящее солнце светит прямо в глаза, то движется она на запад. Разглядывая синюю равнину внизу, она очень скоро заметила разбросанные то тут, то там небольшие светлые пятна. — Это море, — решила Джилл, — а пятна — острова. Так оно и было. И Джилл позавидовала бы, если бы знала, что некоторые из этих островов вред не только видел с палубы корабля, но и высаживался на них. Затем она заметила рябь на синей поверхности, скорее всего, огромные океанские волны, а вслед за этим на горизонте появилась широкая темная полоса, которая росла прямо на глазах, расширялась и темнела. Впервые Джилл почувствовал, что летит с огромной скоростью и поняла, что эта полоса не иначе, как... Земля. Внезапно, откуда-то слева, ветер дул с юга, появилось и понеслось прямо на нее огромное белое облако, которое на сей расплыло на одной из джил высоте. Не успев понять, где находится, она очутилась в самом центре холодного влажного тумана. У нее перехватило дыхание, но это длилось какой-то миг. Джил выплыла из облака, щурясь от солнечного света мокрая до нитки, хотя была одета в пиджак, свитер, шорты, чулки и довольно теплые ботинки, поскольку в Англии погода стояла промозглая. Выбравшись из облака на гораздо меньшей высоте, она тотчас заметила то, что вроде бы должна была ожидать, но что оказалось для нее полной неожиданностью и потрясением. Это были звуки. Если до этого путешествие проходило в полной тишине, то теперь до нее донеслись плеск волн и крики чаек. А еще она почувствовала запах моря. Скорость полета была теперь очевидна. Джилл видела, как с грохотом разбиваются друг о друга волны, поднимая пенные брызги, и в ту же секунду все это оказывалось далеко позади. Земля неслась на нее с огромной скоростью. Впереди она уже различала горы, а слева еще какие-то вершины. Джилл видела заливы и мысы, леса и поля, полоски песчаных пляжей. Шум прибоя становился все громче и поглощал все другие звуки моря. Внезапно суша оказалась прямо перед ней, Джилл летела к устью реки. До воды оставалось всего несколько футов, гребень волны оказался под ее мыском, а пенные брызги окатили почти до пояса. Теперь она летела все медленнее. Вместо того, чтобы направиться вверх по реке, она плавно снижалась на ее левый берег. Вокруг было столько всего, что Джилл не могла разом все осмотреть. Ровная зеленая лужайка, корабль так ярко раскрашенный, что походил на огромное ювелирное украшение, башни и зубчатые стены, развивающиеся на ветру стяги, толпа в разноцветных одеждах, доспехи, золото, мечи, музыка. Все смешалось. Затем до Джилл дошло, что она уже приземлилась в какой-то роще на речном берегу, и всего в нескольких футах от нее стоит вред. Первое, что бросилось ей в глаза, это его неряшливый и неопрятный вид. И тут же Джилл подумала, какая же я мокрая.